Тишина в горе Светова наступила ближе к вечеру. Разъехались родители, разобрали своих чадушек. Всех без исключения. Не избежать теперь Вселуду Мстиславовичу скандала, позора и глумления. а ей, Мирославе, увольнение. Она не уберегла, не защитила школу, позволила слухам просочиться за пределы усадьбы. Мало того, она сама посмела стать источником этих слухов. Она нашла на территории школы мертвое тело. А мертвое тело на территории – это совсем не то, что за территорией. Это навеки вечная испорченная репутация. Кто захочет отдать свою кровиночку в заведение, в котором орудовал убийца? Даже если убийцу поймают, никто не захочет. Потому что черную ауру не смыть де средствами. Потому что черная аура – это нечто одновременно эфемерное и опасное. Шефа Мирослава нашла в своем кабинете, в своем теперь уже бывшем кабинете. Он сидел за ее бывшим столом. На столе перед ним стояла бутылка виски и до краев наполненный бокал. Виски плескался и в мутном, полном ярости и отчаянии взгляде, который он устремил на вошедшую Мирославу. «Ты меня разочаровала!» Несмотря на выпитая, голос его звучал ровно. Я доверил тебе самое ценное, что было у моей семьи, а ты меня так разочаровала. Мирослава не считала, что в случившемся была ее вина, поэтому не стала оправдываться. Черную ауру не отмыть, не замаскировать, и уж тем более в горе Светова не место детям. Никогда здесь не было места детям. Ни сто лет назад, ни тринадцать, ни сейчас. «Родители имеют право знать правду», — сказала она, останавливаясь напротив стола. Можно было сесть в кресло для посетителей, но она не стала. Всеволод Мстиславович и так смотрел на нее сверху вниз. «Это разумно, что детей забрали!» «Разумно?» Все-таки его голос сорвался на крик. «Самонадеянная девчонка! Ты не смеешь решать, что разумно, а что нет! Здесь я все решаю! Я, Всеволод Горисветов!» «В первую очередь мы должны думать о безопасности детей!» Мирослава не боялась. «Легко быть бесстрашной, когда ты уже все для себя решила!» когда в твоей жизни есть страхи, куда хуже взбешенного босса». «Ты вообще не должна была думать! Ты должна была...» Он осекся, в отчаянии махнул рукой. Похоже, он и сам не знал, как нужно было действовать в сложившихся обстоятельствах. Впервые в жизни не знал. «Ты даже представить себе не можешь, во сколько мне обходится содержание этой богадельни!» Мирослава представляла. Возможно, не в деталях, но в общих чертах понимала. «Если школа не сможет работать, а она не сможет!» Всеволод Мстиславович опрокинул в себя виски, коротко рыкнул, вытер покрасневшее от злости лицо рукавом пиджака. «Моей компании придется тащить на себе этот бесполезный, смердящий труп!» Мирослава не сразу поняла, что трупом он называет Горисветова, а когда поняла, поежилась. Похоже, ее босс тоже чувствовал черную ауру этого места. Непонятно другое. Зачем в таком случае ему усадьба? Мирослава видела документы и договор аренды. Можно сказать, она знала страшную тайну семьи Горисветовых. Усадьба не была собственностью и полноправным владением. Она была взята у государства в долгосрочную аренду. Усадьба, прилегающая к ней территория и свечная башня. Вот это все никогда по-настоящему не будет принадлежать ни Всеволоду Мстиславовичу, ни Славику. Утраченное наследие – вот что это было на самом деле. Да и сами Горисветовы не были прямыми потомками той самой Агнии. У Агнии не было собственных детей, но у ее покойного мужа имелся племянник. Почти засохшая ветвь некогда славного рода с единственным чудом уцелевшим листком. Гонор и голубая кровь есть, денег нет. Вот так ситуация представлялась практичной Мирославе. А денег у Горисветовых не было. Об этом ей рассказывала бабуля. Бабуля знала все, считая вела летопись. Записывать не записывала, но память имела крепкую, и многим делилась с Мирославой, пока та была еще ребенком, пока ей еще были интересны подобные истории. Всеволод Мстиславович свои детства и юность провел не в Грисветово, а в деревне. Папенька его работал бухгалтером в местном сельсовете, со слов бабули ничего из себя не представлял. Но гонор имел непомерный... И, приняв на грудь, любил рассказывать всем желающим о своей уникальной родословной. Наверное, единственному сыну тоже рассказывал, потому что Всеволод Мстиславович тогда еще просто севка. С юных лет носился со своей исключительностью. Был он умён и изворотлив, умнее и изворотливее всех своих сверстников. Потому, наверное, и планы перед собой ставил далеко идущие. Ставил и, надо сказать, достигал. Он единственный, по-настоящему интересовался историей Игоря Светова. Бабушка рассказывала, что отдала ему все, что имелось в библиотечном архиве и касалось усадьбы. Тогда словосочетание «библиотечный архив» казалось Мирославе просто фигурой речи, а теперь она очень крепко задумалась. У бабули и в самом деле имелись бумаги, которым позавидовал бы и Чернокаменский архив. Бабуля любила и берегла историю. Выходит, любила и берегла она не только историю своего рода, но и рода Горисветовых. Вот бы увидеть сейчас те документы. Но просить Всеволодом Мстиславовича бесполезно. Чтобы попросить, нужно сознаться в том, что она знает его маленькую тайну. Сказать по правде, она не видела ничего криминального в том, что шеф оказался человеком, который сделал себя сам. Парень из глухой провинции без посторонней помощи Получил сначала достойное образование, затем достойную работу, выбился в люди, как сказала бы бабуля. Мирослава и сама была такой. Выбивалась в люди, рвала жилы и когти, чтобы стать лучше и умнее остальных. У нее и самой, оказывается, имелось родословное. В ее венах тоже, оказывается, текла только голубой крови. Но в отличие от все Мстиславовича, у нее и в мыслях не было взять в долгосрочную аренду один из маяков – к проектированию которых приложил руку ее далекий предок. Отчасти нежелание это было связано с полным отсутствием геральдических амбиций. Отчасти с тем, что Мирослава прекрасно понимала, какую головную боль приносит владельцу аренда памятника культуры. Вот такого, например, как свечная башня. Если сам жилой дом Всеволод Мстиславович мог ремонтировать и перестраивать по собственному желанию, то все вопросы, касающиеся башни, решались с превеликим трудом и проволочками. Самое интересное в сложившейся ситуации было не в любви шефа к свечной башне, а в том, что на момент продления договора аренды от башни можно было отказаться. Эту информацию Мирослава узнала все от того же Славика два года назад, когда Всеволод Мстиславович вдруг решил снова возродить горисветово. Усадьбу отстроили и довольно успешно, а вот башня так и осталась стоять, запертая на амбарный замок. «Ты разочаровала меня!» Шеф посмотрел на нее сквозь толстое стекло бокала, покачал головой. «Не нужно было слушать Митьку и твою бабку! Не нужно было тащить тебя в новый мир, давать тебе все эти возможности!» Он неопределенно взмахнул рукой, наверное, описывая круг мирославенных возможностей. «Ты никчемная! Ты даже со Славиком не сумела совладать! Ну скажи, чего тебе не хватало?» Он с грохотом поставил бокал на стол. «Все тебе дал! Образование, должность, деньги! Единственного сына был готов на тебе женить, а ты... Что ты кабенишься, а? Ты же никто, шавка ты дворовая!» Мирослава отступила на шаг. Посмотрела на шефа, теперь уже точно бывшего с недоумением, словно видела его впервые в жизни. «Ваш сын — садист!» — сказала она медленно, почти по слогам. «Садист и социопат!» «И что такого?» Всеволод Мстиславович презрительно поморщился. «Он научился сдерживаться и контролировать себя! Что он сделал? Он ударил тебя, Мирослава?» «Попытался». Она отступила еще на шаг. Находиться в одной комнате с этим человеком было все тяжелее и тяжелее. «Ты ему всегда нравилась!» Всеволод Мстиславович устало потер глаза. «Бьет, значит, любит!» Небось, слыхала. Ну, ударил бы он тебя, до смерти бы не забил. А потом бы раскаялся, на коленях перед тобой ползал бы, подарок бы дорогой подарил. Нормальная же жизнь могла быть. Вы сейчас шутите? Она уже понимала, что он не шутит, что возмущение его основано на искреннем, почти детском недоумении. И если раньше у нее как-то получалось отделять Славика от его отца, то сейчас стало совершенно ясно, что это именно Всеволод Мстиславович тринадцать лет назад выписал своему единственному сыну индульгенцию, позволил обижать и унижать тех, кто слабее и беззащитнее. Ее, Мирославу, обижать и унижать. «Я думал, что ты понимаешь правила игры!» Он покачал головой. «Понимаешь и принимаешь. Тебе ведь очень хорошо заплатили. Я заплатил». «За что?» за то чтобы ваш ублюдочный сынок ты давно издевался она вдруг сорвалась на крик и крик этот эхом пронесся по кабинету вырвался в открытое окно шуганул сидящего на перилах балкона голубя лёши вы тоже заплатили или над ним можно было издеваться бесплатно мирослава вдруг осеклась впилась взглядом в наливающиеся нездоровым багрянцем лицо всеволодом стиславовича это же он сделал сказала она почти шепотом И тогда, тринадцать лет назад, и сейчас. Поэтому вы так нервничаете. Не из-за школы, не из-за репутации, а из-за того, что сделал ваш сын. Уничтожу!» Для пьяного человека он действовал необычайно ловко. От летящего бокала Мирослава успела уклониться лишь чудом. Он просвистел в нескольких сантиметрах от ее уха и врезался в дверной косяк. А Всеволод Мстиславович уже вставал из-за стола. «Если ты только вякнешь, если только попробуешь сунуться с разговорами к тому менту, я тебя закопаю!» «Только попробуйте!» Она не стала больше пятиться. Она шагнула навстречу и этому человеку, и собственному страху. «Кажется, я недостаточно ясно выразился». Он неожиданно успокоился, улыбнулся своей обычной снисходительной улыбкой. «Давай-ка поговорим про твой диагноз. Ты же психически нестабильная, Мирослава. Тебе же с самого детства мерещится всякое. И документальные свидетельства тому имеются, и аудиозаписи. И не надо мне сейчас рассказывать про врачебную тайну. Нет у тебя от меня никаких тайн. Тайн нет, а диагноз есть. Так что сто раз подумай, прежде чем попытаешься навредить моей семье». Поверь, в моих силах организовать тебе принудительное лечение в очень элитном и очень закрытом заведении. Так сказать, по-родственному. А свидетелей твоей душевной нестабильности я найду, сколько хочешь, и никто тебе на сей раз не поможет. Даже твой дрожайший дядя Митя. Его улыбка вдруг сделалась шире и ярче. Кстати, о защитниках. У них ведь тоже могут быть собственные тайны и собственные проблемы. Поэтому не усугубляй, Мирослава. Не боишься за себя пожалей того единственного человека, который до сих пор принимает участие в твоей судьбе». Он снова уселся за стол, одернул рукава пиджака, сказал. «Надеюсь, мы поняли друг друга». Мирослава поняла. Этот негодяй посмел угрожать не только ей, но еще и дяде Мите. Готова ли она прямо сейчас, не взвесив все «за» и «против», ринуться в бой? Не готова. Прямо сейчас нет. Нужна информация. Нет не информация, а факты и доказательства. А чтобы добыть доказательства, ей нужно время. Я вас поняла, Всеволод Мстиславович, — сказала она и сама поразилась, как спокойно и ровно прозвучал голос. Могу я идти? Ступай. В мгновение ока он превратился из разъяренного чудовища в доброго босса. — И, Мирослава, если ты все еще хочешь покинуть свой пост, не спеши. Дождись моего разрешения. — Дождись разрешения? Он и в самом деле решил, что она сдалась и успокоилась? Его мир был так прост и так очевиден? Мужчины приказывают, женщины подчиняются? Вот в кого Славик. — Ничего, она совсем разберется. «А пока ей нужно домой». Мирослава сразу поняла, что в ее комнате кто-то был. Несмотря на запертую на замок дверь, несмотря на забитую тяжкими думами голову. Это было даже не эфемерное шестое чувство, а твердая уверенность, заставляющая сердце биться в два раза быстрее, заставляющая тело группироваться и готовиться к бою. Первым делом Мирослава проверила ванную комнату, вторым — гостиную. В свою спальню она заглянула в самую последнюю очередь, уже зная, что никого не найдет. Но кое-что она все-таки нашла. Незваный гость оставил на ее кровати подарок. Это был плоский сверток, небрежно завернутый в крафт бумагу. В свертке могло быть что угодно, от безобидного до смертельно опасного. Но Мирослава уже приняла решение. Оберточная бумага с тихим шуршанием упала к ее ногам, а в руках у Мирославы остался изрядно потрепанный, пожелтевший от времени дневник Августа Берга.